Глава 21. Пшонкин приник глазку. Молодой мужчина в поношенном синем костюме стоял возле двери и медленными кругами массировал левую часть груди. Вы кто? спросил Пшонкин. Из Литфонда по поводу расширения жилплощади. А я не писал заявление. Я всех московских писателей обхожу, товарищ Пшонкина. В общем-то, как знаете, конечно. Пшонкин отворил двери, впустил человека. И, подтолкнув ногой разношенной тапочки, пробурчал. Осматривайте. Спасибо. Только вам бы стоило поинтересоваться моим удостоверением. В городе, знаете ли, неспокойно, грабители шастают. Пшонкин шарахнулся от него. Вы что такое говорите? Правду? Ответил человек протянув Шонкина Муровское удостоверение, представился. Полковник Костенко из розыска. А в чем дело? Пшонкин обмер. Не ответив ему, полковник достал в токи и глухо пророкотал. — Второй, я у Травкина. Занимайте все точки. Мальчики уже подъехали. Шункин кинулся в комнату и сорвал трубку телефона. — На Петровку звонить не надо. Полковник положил ладонь на рычаг телефона. — Я только что оттуда. Сядьте, я же вам показал удостоверение. — Я пришел, чтобы спасти вас. — От к к, к кого? Вы догадываетесь, Борис Михайлович. — Эмиль? — Да. Я чувствовал. Вы же не заикались раньше? Со страху. Не бойтесь. Те, кого он прислал, чтобы вас убрать, под нашим контролем. Пожалуйста, соберите все черновики, заготовки, странички, которые у вас остались от работы над его рукописью. Да ведь у меня почти ничего нет. Он все забрал. Сейчас, одну минуточку. Я давно его понял, товарищ. Как вас, кстати, память ошибла? Полковник Костенко. Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями. — Давайте, Борис Михайлович, скоренько я вам помогу. — К двери, если позвонят. Не подходите, я сам открою. — Конечно, конечно, товарищ Костенко, я понимаю, спасибо вам. Как говорится, желтые лица, револьвер... Ах, это наоборот, красные лица, револьвер, желт. Моя, так сказать, милиция. Время, Борис Михайлович. Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями положил руку на плечо Пшонкина. Время дорого. Давайте собирать документы. «Сейчас, одну минуточку. Вы меня здорово на на напугали. Сигаретки нет?» «Я не курю и вам не советую». Шонкин открыл створки книжного шкафа, достал две папки. «Здесь варианты, разрозненные эпизоды. Нашел дурака. Думал, я не пойму, что это про нашу любимую родину. Тоже мне маскировщик считает, будто вокруг одни дураки живут. А что в других папках? Там мое, товарищ Костенко. Можно посмотреть. Пожалуйста». Пролистав странички, полковник отложил папку. «Каких-то отдельных листочков не осталось?» «Сейчас посмотрим». Шонкин торопливо копался в пачке изписанных страниц. «Нет, точно не осталось. Все, что было здесь...» «Я же чувствовал недопро, я сердцем ощущал». «Ведь что он нарвил сделать-то?» «Он наровил под гестапо наши славные органы подсунуть». «Я, конечно, не сразу это постиг в процессе творчества, но все же...» «Постиг его коваристый замысел». «Борис Михайлович, время!» «Черканите, пожалуйста, следующее. Мною передан текст рукописи полковнику Костенко Владиславу Романовичу. Дата, подпись. А я вам оставлю расписку». «А зачем писать-то? Я же вам все передал». «Передал. Не надо лишнюю писанину разводить. Не надо!» «Иначе я не смогу приобщить материал к делу. Поймите меня правильно. Кроме благодарности, мы ничего к вам не испытываем, Борис Михайлович. Вы поступили как настоящий патриот». Я не хочу быть свидетелем, я вообще ни к чему не хочу касаться. Пойдут разговоры всякие, там вызовы, я систему не хуже вас знаю. Давайте я напишу свой текст, Борис Михайлович. Если вас что-то не устроит, скажите, я переделаю. Смотрите. Я, полковник Остенко Владислав Романович, приношу благодарность члену Союза советских писателей товарищу Пшонкину Борису Михайловичу за то, что он сохранил уликовые материалы. Настоящим подтверждаю, что товарищ Пшонкин Борис Михайлович не может считаться свидетелем по этому делу, ибо он занимался прямой литературной деятельностью. Устраивает? Ну, если в таком, как говорится, смысле, тогда устраивает. Пишите свой текст. Значит, я думаю, так можно будет сформулировать. Пшонкин достал ручку. Передаю полковнику Костенко Владиславу Романовичу тексты, полученные мной из литературной консультации для оказания помощи ветерану войны, их автору устроит. Вполне, только дату поставьте. Как раз дату я ставить-то и не хочу. Почему? А так, спокойнее, вы уж не в защите. Небось, знаете, как запуганы люди, страх в крови. Пугать себя не разрешайте, вот и не будет страха. Давайте без даты». Шонкин поставил ветвистую роспись, подвинул лист полковнику. Тот кивнул. Спасибо. Позвольте мне еще раз посмотреть ваши заготовки. Нас интересует любая страничка из манускрипта. Пожалуйста. Жаль, что сигаретки у вас нет. Перенервничал. Полковник опустился на колени, открыл створки шкафа, вытащил все папки, пролистал их стремительно, но в то же время высокопрофессионально. Убедился, что Шонкин был прав. Архив невелик. Снова глянул на часы и подошел к двери. Словно бы почувствовал, что именно сейчас постучат. Так и случилось. Он прильнул глазку. Боевики работали точно секунда в секунду. Молодцы. Пшонкин сейчас исчезнет. Один из самых последних свидетелей. В общем-то, ключевой. Прикасался к работе большого босса. Записочка на имя товарища Костенко останется на столе. Красивая комбинация. Ай да молодец, большой босс. И полковник открыл дверь. Но в ту же секунду из противоположной квартиры вывалилось четверо парней. Шибли боевиков, бросились на него и, повалив, заломали руки под наручники, повторяя негромко. «Тихо, Никодимов, только тихо, кричать не надо, никто не поможет». Когда Никодимова и боевиков затащили на кухню к обмершему Пшонкину, вся операция продолжалась менее минуты, в квартиру вошел Костенко. «Здравствуйте», — сказал он литератору. Костенко — это я. Человека, который должен был вас убить, зовут иначе он, никакой не полковник. Бандюга по фамилии Никодимов. Разговор его с вами мы слышали. Он записан на пленку. Какая-никакая, все же техника у нас есть. Сейчас сюда придут эксперты. Рукопись и записочку изымут. Вам действительно ничего не грозит. Это Никодимов правду говорил. Он уголовный кодекс знает. Готовился загодя. Я уезжаю, поэтому хочу поинтересоваться лишь одним. — Я п -п при нем отвечать не стану. Пшонкин кивнул на Никодимова, лежавшего на полу лицом вниз, а руки за спиной, в наручниках, неподвижен. — Почему? Он теперь на 15 лет в лучшем для него случае загремит, так что не бойтесь, он более не опасен. Пшонкин покачал головой. — Не буду. — В комнату можно вас пригласить? — Удостоверение предъявите. Костенко достал свою пенсионную книжку. Пшонкин долго елозил вытаращенными глазами по строчкам, потом покачал головой. «Так вы же отставник!» Костенко обернулся к одному из строиловских сыщиков. «Покажи-ка ему свое удостоверение, сынок». Только после этого Пшонкин вышел из кухни. Костенко присел на подоконник и, закурив искрошившуюся сигарету, жадно затянулся. «Послушайте, ваш знакомец, Эмиль Валерьевич, наладился в бега. А это для вас опасно?» Он узнает, что Никодима взят, и поэтому вы остались живы. Если хотите, чтобы мы помогли вам не погибнуть, а это вполне реально, постарайтесь припомнить, как, при каких обстоятельствах и через кого вы познакомились с ветераном войны и героем-разведчиком. А при чем здесь ушел в бега, и как я с ним познакомился? При том, что нам его надо найти. Только вы знаете, что было в его подлинных записях, и что он просил вас из них сделать. Вы можете таким образом претендовать на соавторство, а он заключил контракт на сто тысяч долларов, ясно? Поэтому вы ему опасны. А нам, чтобы его взять, за другие дела, кстати, нужно знать его знакомых, те места, где он бывал, машины, на которых ездил, любимые выражения, манеру есть и пить. Кто-то из наших литераторов нас познакомил. Кто? Убейте, не припоминаю. Где? На Герцена, в кафе, что напротив Тасса. Когда? Два года назад? — Что-то около этого. — Вы там с ним часто виделись? — Три раза он больше любил дома встречаться. — Здесь или у него? — Здесь. — У него бывали? — Один раз. — Когда? — В день знакомства. — Адрес? — Где-то в переулочке. Дом старинный, красивый. — Адрес? — повторил Костенко. — Не помню. В центре. — Он вас к себе привез от того, что вы пьяным напились? — Несколько. — Когда отправил домой? — Утром? «Нет, той же ночью. Он мне всего пару часов дал отдохнуть. Потом договор заключили, он меня сразу в машину и посадил. А те, кто был в машине, меня куда-то в мыть еще отвезли, до утра поели. Я рухнул». «Что за договор подписали?» «О сотрудничестве я уже не помню». «Если повозить вас по Москве, вспомните дом, где были?» «Не знаю». «Какая у него квартира?» «Большая, комнаты три, не меньше». «Или врет», — подумал Костенко, «или Сорокин возил его на явку. У него один большой зал, никаких там трех комнат нет». «Из окон-то что было видно?» Шонкин задумчиво переспросил. «Из окон что-то было видно. Погодите, вроде бы белорусский вокзал». Костенко сразу же вспомнил Нинель Дмитриевну, двоюродную сестру Сорокина. Спрыгнул с подоконника, рассеянно похлопал себя по карманам. «Слушайте-ка, у вас сигаретки случаев нет?» <тюх> «Тьфу, забыл!» — он усмехнулся. «Тот Костенко вам курить не рекомендовал. Едем со мной. Будем искать дом возле Белорусского. Это вам нужно больше, чем мне. Едем!» «Точно! Сорокин будет уходить по железной дороге!» — понял Костенко. «Он нас запутал своим авиабилетом!» «Ну, гадина! Неужели свалил, а?» Попросил ребят связаться с комитетом. «Пусть подключают пограничную станцию, бросился к машине. Шонкин семенил за ним, неестественно часто крутя головой, словно бы ему жал воротник рубашки. Костенко сидел закаменев, не спуская глаз Шонкина. Тот и таращивался на дома вокруг белорусского вокзала, то и дело отвлекаясь, прислушивался к телефонным разговорам, что полковник вел из машины. Он чувствовал, как ему передается нервозность этого седого человека, хотя внешне тот был совершенно спокоен. Вспомнить ничего не мог. Все здания казались ему одинаковыми. Костенко помог ему. «Вы как туда добирались?» «На машине». «Очень были пьяны». «Сейчас это не наказывается». «Чем он вас угощал?» «Коньяком». «Сам пил». «Очень мало. Мадеру». «Закусывали». Да, он мне шашлык взял, а сам икру ел. Сначала Стюдень спросил, а как ответили, что нет, так порции пять икры заказал. Вам ты, Корки, предложил? Я ее не ем. Почему? Из-за сострадания к народу. А шашлык можно? Без сострадания. Погодите, Пшонкин прилип к окну. А вот не этот ли? Остановиться? Да. — Ей-богу, этот! И подъезд вроде бы тот. Четвертый этаж. Я ступени считал. Лифта нет. Костенко сразу же посмотрел на дом, что стоял напротив. Отселили под ремонт. Много пустых квартир. Окна открыты. Осведомился по рации, где Жека, и попросил шофера гнать туда, с сиреной. Начальника Жека на месте, конечно же, не было. Главный инженер, как объяснила секретарша, отъехал на совещание. Заместитель на участках. «Кто может подъехать со мной к белорусскому?» — спросил секретаршу. «А вы кто такой?» — из Мура. «Обратитесь завтра, скоро работа кончается». «Завтра? А если вас сегодня бандюга ограбит?» «У меня брать нечего». «Несчастная страна», — в который раз уже подумал Костенко. «Никого ничего не волнует, ждут манны небесной». «А что они могут в этом задхлом Жеке?» — возразил себе Костенко. «Если бы им позволили действовать, подвалы осваивать, чердаки и этажи, так нет же, они ничего не могут без приказа сверху, разрешения десяти инстанций. На Западе то, что у нас называют ЖЭКом, богатейшее учреждение, с компьютерами, своим баром, прекрасной мебелью. Люди отвечают за жилье, что может быть престижнее. А у нас...» Все просрем. Если даже сейчас, когда хоть что-то можно, все равно никому ничего нельзя. Послушайте, барышня, настроившись на лениво равнодушный темпоритом секретарши, продолжил Костенко Вы. Я вам не барышня. В общественном месте небось находитесь. Как прикажете к вам обращаться? Как все нормальные женщины? С луны свалили, что ли? Все нормальные люди обращаются, женщина. Вы что, исключение? Костенко тяжело обсматривал ее, чувствуя, как изнутри поднимается отчаянная ярость, но потом заметил ее разношенные туфли, заштопанную юбку, подпоясанную драным пуховым платком, спортивную кофту, уродовавшую и без того ужасную фигуру, и сердце его защемило тоскливой, пронизывающей болью. Похлопав себя по карманам, он нашел грязную таблетку валидола, бросил ее под язык и тихо вышел из затхлого полуподвала. В отделении милиции взял двух сотрудников. И оперативнику Грозыска и ОБХСовец были, слава богу, в штатском. По дороге объяснил суть дела. Вороток нашелся у шофера, бинокль лежал в чемоданчике Стрейлова. У него там и фотоаппарат был, и блокнот, и маленький диктофончик. Несчастный парень, как он там? Борис Михайлович, а кто в той квартире еще был? Спросил Пшонкина. Не помню, вроде бы никого духами пахло. Мужскими? А разве такие есть? Есть. Картины, фотографии были на стенах. Были много. Какие-нибудь запомнились? Вроде бы... Эм, погодите, картины были старинные, не русские, с купидончиками. А фото... Там много танцоров и танцовщиц. — Длинноногие все, все равно одеты не по-нашему. Костынка обернулся к оперативнику угрозыска. — Какие тут балерины живут? — Сейчас запросим, — ответил тот. — Если дадите трубочку. — Вроде бы тут несколько артистов жили. Мы присматривали. Были сигналы, что на них наводки клеили, но потом вроде как отрезала. Мы еще дивились, в чем дело? — Не живет ли здесь некая Ирина Васильевна в девичестве Лазуркина? — Была солистская балета в ансамбле Метрополитена. Опер усмехнулся. «А, иностранка, когда не на даче живет, я ее знаю». Они высадили Пшонкина возле метро. Вскрыли черное парадное. Оперативник остался на стрёме. «Наверняка какой энтузиаст прибежит, или того хуже постовой? Начнут скандал, бумагу потребуют. А у нас миром говорить не умеют. Как что в истерику? Гражданская война, а не разговор». Поднялись на пыльный чердак. Костенко вжался в окуляр бинокля, рассматривая квартиры, начиная с цоколя. Литератор от страха прибабашин. четвертый этаж ему мог померещиться. Окна цоколя были закрыты шторами. На втором с обшарпанного потолка свисала засиженная мухами лампочка. Было что-то безнадежное в этих старинных проводах, витых как косы. Такие девушки плели, пока новый фасон не окоротил мир. Теперь только певцы с косами ходят. Борьба полов. Что там классовая? Мебель в комнатах была старая, разностильная. Стол без скатерти, пожжен утюгом. Не портник Али живет. Нищета трущобы. В соседней квартире комнаты были заставлены мягкими креслами. Маленькая женщина в длинном халате, отороченном мехом, сидела против огромного экрана диковинного телевизора. На одной лестничной клетке две судьбы. Разбитое общество. На третьем этаже, в правой от пролета квартире, шел ремонт. Трое маляров устроились на перевернутых ведрах, дымили цигарками и выпивали по маленькой. На полу, застеленном газетами, стояла бутылка, лежал батон хлеба, три огурца и несколько плавленых сырков. Женщина в робе смывала старые обои. Мы стали обществом, где работают только женщины, подумал Костенко. Пока еще работают. Скоро видно, и они отучатся. Красный молот, красный серп это наш любимый герб. Хочешь жни, а хочешь куй, все одно получишь фиг. Сколь за этот стишок давали Сорокины. Кажется, восемь лет каторги. Что ж, за правду, надо платить. На четвертом этаже только в двух окнах горел свет. Была видна богатая люстра краешек рояля и стол. Во второй комнате просматривался угол тахты. На ней ноги мужчины. На туфлях золотая пряжечка. Такие же замшевые туфли были на Хренкове и в тот день, когда он подошел к Костенко у библиотеки. На паркете стояла бутылка боржоми и гофрированная тарелочка со студнем из кулинарии. «Ай да Либачев младший Что за память, а? Мой пациент обожал студень! Ай да лапочка!» «Смотрите за ним!» Костенко передал бинокль оба и достал из кармана фотографию Сорокина. «На тахте лежит этот человек. Я сейчас вернусь». Он не сразу поднялся. Достав сигарету, сунул ее в рот, но не стал прикуривать. Огонек зажигалки вечером подобен далекому выстрелу. Слышать не слышно, но опытный глаз сразу же снимет слежку. «Я потребую от него свидетелей, которые бы доказали, что он был с ними в день убийства Мишани и Людки», — думал Костенко, чувствуя, как все чаще молотит сердце. «Наверняка у него уже есть такие свидетели. Ответы заранее срепетированы. Мастер писать сценарий. Школа. И я отвалю, потому что не будет улик. А палец вареного на Людкином поясе? отмажется. Я с ней спал, раздевал ее, поясок снимал». В ночь убийство гулял с ней в ресторане, отвез домой. Больше не видел. Не клетим Макруху, я не по этому делу. Что дальше? Убийство Строилова. Еще неизвестно, что покажет вскрытие. Потом рыжий с кафе «Отдых» напрямую не был связан ни с Никодимовым, ни с Вареновым. Там долинная цепочка. Нападение на Пшонкина? Так такого факта не было. Попытка? «Доказывайте, мусора! Разбивайся в лепешку, Костенко!» Хорошо. А показания Дэвида? Ну и что в них криминального? Сорокин писал книгу о Зое. Писал, не отрицаю. Я ж был ее следователем. Сейчас понял, что служил нелидью. Решил искупить свой грех, рассказать миру правду. Кто ее убил? Ищите. Я-то здесь при чем? Не надо применять недозволенные методы ведения следствия. Осуждено историей. А управление, группа экспертов... А он спросит, где улики? Записанный разговор? Так он склеен из отдельных слов, лажа, докажите. Факты на стол, письменные документы, да и потом запись разговора не доказательство. И кино ваше, дерьмо, этому веры нет, у нас демократия. За ними стоят могучие люди системы. Будут выгораживать, незримо давить, влиять, советовать. Напоминать о спасительном для них 37-м годе, восстанавливать против толпу. Снова милиция начинает с додейства. «А мало ли у нас таких, которые бы мечтали вернуться к задейству?» Спросил он себя. «Чтобы раскрывать дела и получать за это внеочередные звезды. Только разреши, все амигом пораскрывают. Выбьют любые показания, лишь кости будут трещать». «Нет ничего страшнее русского бунта, кровавого и бессмысленного. А следствие? Сталинского следствия, которое стало привычным». — К бунту только те зовут, кому своя шейка — копейка, а чужая головушка — полушка. А вследствие про Сорокина уже многие узнали. Кладем перед ним, если изымем, манускрипт о мафии. — А он лепит. — Речь идет об американцах. Здесь же нет имен, инициалы. Докажите, что это Россия. — Хорошо. А разные паспорта? И Витман, и Айзенберг, и Хренков? А где же Сорокин? А он взял фамилию жены. Разве это преступление? «Нет, это не преступление, отнюдь». «Но отчего Хренков и Витман?» «А у него заготовлено. Мы страна, не умеющая прощать. Со статьей, по которой взяли Сорокина, ему бы не жить в Москве. Изгой. Построим правовое государство, вернусь к самому себе, Сорокину». «Конечно, года два за нарушение паспортного режима можно потянуть, но теперь паспорта налаживаются отменять. Выскочит». «Если его отпустят за недостаточностью улик», а их действительно мало, каково будет Стрейловским ребятам? Они же до конца изверятся в том, что в этой стране есть справедливость. Несправедливый закон. Что может быть страшнее? Значит, — возразил он себе, ты волен присвоить себе функцию справедливого законодателя? Ты не вправе делать это, Костенко. Дорога в ад вымощена благими намерениями». Он заставил себя увидеть лицо генерала Стрейлова. Бескровная, когда его свалили на пол. «Ты и это можешь простить Сарукину? – Спросил он себя. «Если ты можешь и это простить, тогда садись к себе на кухню и не высовывай рожу на улицу, чтобы не встречаться с людскими взглядами». «Верно написано. Не бойтесь врагов. Они могут только убить вас. Не бойтесь друзей. Они могут только предать. Бойтесь равнодушных, с их молчаливого согласия». «Совершается и предательство, и убийство». Костенко спустился во двор, кивнул оперативнику, мол, шухари, и вышел на привокзальную площадь. Двушек в кармане не было. Протянул свою у 20-копеечную монету. «Будьте любезны, разменяйте». «Я вам не разменный понт». «Очень прошу, товарищ». «Сказал нет! По-русски не понимаешь?» Костенко оглянулся. Бабулька в платочке торговала цветами. Осталось три букетика всего. «Матушка, двадцать копеек не разменяйте». «Какая я тебе матушка, сам дед?» Не сподобился пока. «Вы мне за двадцать копеек хоть пару двушек дайте». «С этого бы начинал». Старуха взяла у него монету и протянула двушки. «Всяк человек за каждое движение свой резон должен получить». Костенко подошел к автомату, снял трубку. Долго держал ее в руке, а потом медленно опустил монету. Снова полез за сигаретами. Сунул крошево в рот, повертел в спекшихся губах. Потом чиркнул спичкой, прикурил. Затянул пару раз так глубоко, что, казалось, проглотил дым, и лишь после этого набрал номер. Ответил сухой мужской голос. — "Товарищ Шинкина, пожалуйста, — сказал Костенко, покашливая. — Кто просит? «Я только что из Краснодара. Он ждет моего звонка». Шинкин взял вторую трубку. «Слушаю». «Осип Михайлович?» «Да? Кто это?» «Вы знаете, что Сорокин сегодня уезжает в Берлин?» «Какой Сарукин? «Возьмите ручку и запишите его адрес. Готовы?» «Я ничего не понимаю». «Диктую». Костенко дважды назвал адрес иностранки и дал телефон квартиры, установленный оперативником, еще из машины. «Успели?» «Вы обнаружите у Сорокина две пленки. Это копия его рукописи. Управление связи люди-методы. Если в течение часа его не возьмут ваши люди, я не отвечаю за последствия. В квартире есть черный ход. До свидания». Вернувшись на чердак, Костенко спросил спутника. Не двигался? Поднялся, взял сигарету и снова лег. «Он?» Костенко кивнул на фотографию Сорокина. «Похож, но только он не седой, а черный, с усиками». «Значит, он. Ладно. Теперь отваливайте на площадь. Там меня ждите. Если какой шухер начнется, услышите. Сразу сюда и в дело. Оружие с собой? Откуда? Нет, конечно. Нам же так просто не дают. Жарьте в отделении и берите. Одна нога здесь, другая там». Как только Сорокина, без галстука, встрепанного поклонский, пепельно-бледного, это было заметно даже при тусклом свете уличного фонаря, трое верзил сунули в машину. Костынко кубарем свалился по лестнице, задыхаясь, бросился на площадь, прыгнул в машину и прохрипел. К трем вокзалам, по осевой с фарами! Выскочив из машины у Ярославского, повторил Через два часа езжайте к Строилову, понятно? Не раньше. Если Строилов не откроет, арите в дверь, что я в Кратове. Посу. В кратове шел мелкий осенний дождик. Пахло сосной. Ветер, незримой ладонью, ласково гладил кроны громадных деревьев. И они, словно волосы податливо ласковой женщины, шуршаще качались из стороны в сторону. Костенко шел к даче Шинкина неспешно, то и дело сплевывая под ноги. Во рту пересохло, язык был медный, и рот все время наполнялся пузырчатой, горькой стеной. Противно. Во многих дачах еще горел свет». Жалостливо, как ушедшая молодость, светились низкие абажуры. Сейчас таких не делают. Луна была зыбкой из-за того, что на нее то и дело нагоняла тучи, которые становились серебристыми, чтобы снова стать непроглядно черными, когда их сносило в засыпающее небо. Машина, на которой вывезли Сорокина, стояла возле ворот. Потом одна за другой подъехали еще три. Прохаживались высокие люди в кожанках. «Давайте, ребята, кончайте ваш разбор с палачом. Времени у вас в обрез. Смотрите, не опоздайте. Я дал вам 120 минут, но из-за этого вы должны сказать мне спасибо». Костенко опустился на землю, откинулся на столб и закрыл глаза. В висках молотило, то и дело накатывали приступы горькой тошноты. Он сидел, напрягшись, уцепив пальцами мокрую траву, И мучительно ждал, когда же на дачу Шинкина прозвучит выстрел. Конец книги. Читал Игорь Ященко.